Глава восьмая. Изрядно попетляв по ночному Подольску, сыщики нашли улочку и дом, где проживал герой двух войн, гражданской и великой отечественной. — Ждите, Петр Степанович, мы постараемся не задерживаться, — проговорил Иван, покидая машину. Приготовив на всякий случай оружие, Сыщики двинулись к калитке, притулившейся к воротам. Шестидесятилетний Алексей Волик с супругой проживал в своем небольшом деревянном доме в начале тупикового переулка. На стук в калитку первой откликнулась собака. Спустя минуту в горнице зажегся свет, колыхнулась выцветшая занавеска. Затем уже стукнула щеколда, приоткрылась тяжелая дверь. а там настороженно спросил хозяин дома из темноты синей майор полторак политотдел округа выдал заранее приготовленную фразу старцев что, что нужно алексей волик здесь проживает да здесь а зачем он вам документик поручено важный передать под роспись в сенях повисла тишина С одной стороны на улице ночь, а об эту пору кто только не шляется. С другой — любопытно. Чего это делу понадобилось от ветерана? Любопытство победило. Послышались тяжелые шаркающие шаги по двору. — Чего ж так поздно? Калитка дернулась. — Документы у вас имеются? Визитер включил электрический фонарь и осветил им развернутое удостоверение. «Московский уголовный розыск. Майор Старцев», — почти шепотом произнес он, — «вы, Волик?» «Он самый. Здравствуйте, Алексей Валерьянович. Нам нужно с вами переговорить по одному очень важному делу». «Как бы сразу и сказали. Чего голову морочите?» — тихо проворчал пожилой вояка, пропуская во двор поздних гостей. Проходить в хату! Сейчас свет запалю!» Несмотря на былые заслуги, жил Алексей Волик скромно. Старенькая мебель, единственная электрическая лампочка под низким потолком, простенькая посуда в этажерке под белой вязаной салфеткой. Волик предложил им чаю, но старцев отказался и попросил погасить свет. Для беседы они вернулись в сене, где говорили в полголоса. Иван кратко изложил суть дела, упомянул о недавнем убийстве подполковника государственной безопасности Клементьева и попросил помощи в расследовании преступных деяний банды-хирурга. Услышав о хирурге, Волик аж затрясся от негодования. «Да я его вот этими руками задушу, ежели повстречаю! Да я его!» — повысил он голос, позабыв об осторожности. — Не так громко, Алексей Валерьянович. Как выяснилось, банда весьма опасная. Предостерег его старцев. — У нее и в Москве имеются уши, а уж в Подольске и подавно. Вы давно сюда вернулись? — Да, почитай несколько месяцев. Наперене сплю. С непривычки аж кости ломить. — Хирурга... или кого-то из его дружков. Не встречали? Не, — Нет, не встречал. — Выходит, он еще не сгинул? — К сожалению, жив. По-прежнему промышляет грабежами и убийствами. — Вот ведь гнида! — заявил старик и покачал головой. Иван вынул из кармана фотографию графического портрета и осветил ее фонарем. «Гляньте, Алексей Валерьянович, похож!» Тот принял фото, но перед тем, как изучить, его предупредил. «Я ведь его окаянного хирурга вблизи не видел. Как они в конторку залетели, сразу прочуял, что к чему. Револьвер выхватил и за кассовую тумбу. Ну, а в перестрелке, сами понимаете, рассматривают...» Разную контру никогда. Он подслеповато прищурился, все-таки покрутил в руках фото, уверенно кивнул и заявил Похож, похож на того, что в меня полил. Только худоват больно. Когда я с тем-то столкнулся, он по был, а тогда с куластой Ага, понятно. Спасибо за подсказку. Ветеран двух войн вздохнул и спросил. — Так э, что от меня требуется? Я готов помочь вследствию. Напомните, как вас по имени-отчеству? — Иван Харитонович. — Я готов, Иван Харитонович. Где нужно подежурить или опознать кого? Говорите, все сделаю. — Пока от вас требуется только одно — Старцев достал из внутреннего кармана бумажку, сложенную вдвое. «Держите». «Что это?» «Повестка. Вы же нигде не работаете». «Да куда мне? хожу с трудом. Нога повреждена, в спине осколок». «До Москвы на утреннем поезде добраться сумеете?» «Тульским-то?» «Точно. Который в десять утра отходит». «А чего ж не суметь?» Рядом со станцией проживаю. Выйду за где, потихоньку дочапаю в Москве-то, куда прибыть? Сейчас расскажу. Значит так. Встреча с героям гражданской и комбригом Великой Отечественной действительно вышла короткой. Несмотря на преклонный возраст, Волик оказался на удивление понятливым человеком. Да, я на все согласный лишь бы — Раздавить эту гадину! — заявил он, когда Иван предупредил его об опасности предстоящей операции. — Да, риск для главного действующего лица все-таки имелся. Старцев скурпулезно продумал детали, каждый пункт, любую мелочь. Однако учесть все было невозможно. — Надеюсь, у нас получится, — сказал он, прощаясь. пожимая крепкую ладонь старика. — Оружие у вас имеется? Алексей Валерьянович распахнул телогрейку. Старцев щелкнул фонариком и увидел револьвер, торчащий за поясом галифе. Наградной? — осведомился сыщик и улыбнулся. — Наградной хирург реквизировал, вот я без сознания кровью истекал, — ответил Волик. За это тоже с паразитов взыщется. — Обязательно взыщется, Алексей Валерьянович. Ну, до встречи в управлении. — Бывайте, Иван Харитонович. А про повесточку непременно расскажу, как вы верили. Только рассвет. Пойду к продуктовой лавке и всем соседям растрезвоню. Обратный путь в Москву пролетел быстро. Петр Степанович гнал автомобиль по совершенно пустой дороге. Старцев несколько раз проваливался в сон. До прихода пассажирского поезда со стороны Подольска оставалось несколько часов, но в управление они не поехали. Там был велик шанс засветиться перед бандитами. Машина встала в квартале от Курского вокзала. Сыщики засекли время и по очереди поспали. Затем Олесь сбегал в вокзальный буфет, где разжился тремя бутылками лимонада и десятком свежих пирожков с картошкой. А и водитель с удовольствием перекусили. За четверть часа до прихода тульского поезда сыщики отпустили Петра Степановича с автомобилем и заняли удобную позицию на втором этаже вокзала. С этой позиции сквозь пыльные окна виднелся перрон, к которому вскоре должен был подойти состав. Там они и стояли. Один почитывал вчерашнюю газету, Осторожно следя за перроном, второй поглядывал по сторонам, пока в долине показался паровоз. Поезд плавно замедлял ход, катился вдоль перрона. Зашипели тормоза, лязгнули буферные тарелки, вагоны замерли. Дружно распахнулись двери, наружу хлынули пассажиры. В образовавшемся людском потоке заметить старика было трудно. Именно поэтому Старцев порекомендовал ему не торопиться и покидать свой вагон в числе последних. — А, вижу, — объявил Иван, присмотревшись к тучной мужской фигуре. Бойко подтвердил. — Точно, он самый и есть. Для поездки в столицу Алексей Волик надел свой единственный пиджак, украшенный самыми дорогими наградами — двумя орденами Красного Знамени. Наглаженные брюки, белая сорочка, на голове офицерская фуражка. В левой руке брезентовая хозяйственная сумка, чтобы на обратном пути заскочить в продовольственный магазин. Ну, вдруг повезет, обломит с полкило колбасы. Отойдя от вагона на десяток метров, старик остановился. Он поставил на асфальт сумку, с трудом присел на корточки и завязал распустившийся шнурок. Это был условный сигнал, означавший, что за время поездки бандитов, равно как и слежки, за собой он не заметил. — Все нормально. Пошли, — сказал Старцев и двинулся к лестничному маршу. Сыщики быстро вышли на улицу, влились в поток людей, прибывших в Москву, и, не упуская из виду Алексея Валерьяновича, направились на привокзальную площадь. от Курского вокзала до Петровки было рукой подать. Мужчина помоложе наверняка не стал бы мучить себя поездкой в переполненном транспорте и прошел бы десяток кварталов пешком. Однако 60-летнему Волику такая дистанция показалась тяжким испытанием. Он припомнил инструкцию, озвученную Старцевым, отыскал напротив вокзала остановку, дождался автобуса и... поехал в нужном направлении. В тот же автобус успели заскочить и сыщики. Держась за поручни, они осторожно изучали попутчиков. К вокзалу автобус подъехал полупустой, а на площади народу в него набилось прилично. Все сиденья были заняты. В узком проходе тоже стояли пассажиры. Ветерану-орденоносцу кто-то уступил место ближе. Тот поблагодарил доброго человека, присел, пристроил на колени сумку, отдышался. Старцев с Бойко стояли ближе к передней дверце. От Волика их отделял десяток пассажиров, однако они отлично его видели и контролировали каждое движение людей, стоявших рядом с ним. Среди них не было ни одного человека, даже с натяжкой, похожего на бандита. Женщина лет сорока с сыном-школьником, две девушки с комсомольскими значками на блузках, мужичок-интеллигент в круглых очках, жгучая брюнетка в шляпе, прижимающая к груди маленькую сумочку. Старшина в сапогах, начищенных до зеркального блеска с эмблемами связиста на погонах. Подальше, почти у задней двери, негромко переговаривались три парня. Высокий Балагур что-то рассказывал, остальные двое слушали его. Иногда приглушенно прыскали смехом. Иван приглядывался к парням. Всячески пытался разглядеть их принадлежность к криминалу. Возраст у них был в самый раз. Но если оперировать только этим критерием, то под подозрение подпадает добрая треть пассажиров автобуса. Нужно было отыскать другие признаки. За два года работы в Муре Старцев сотни раз сталкивался с криминальными личностями, периодически отправлявшимися на длительное поселение в лагеря или тюрьмы. Этих кадров он научился определять мгновенно, по каким-то неуловимым приметам, объяснить которые толком и не сумел бы. Но если бы попытался, то, пожалуй, это выглядело бы так. Что-то странное во взгляде, осунувшееся лицо землистого цвета, хотя с виду человек совершенно здоров, туберкулезный кашель, золотые или стальные фиксы, нагловатая манера держаться, нервозность при появлении сотрудников милиции. Ивану понадобилось бы пара минут разговора, чтобы раскусить зека от сидевшего срок, даже если тот вышел из тюрьмы много лет назад. А все потому, что привычки, вросшие в характер, изменить почти невозможно. Профессиональные уголовники даже на воле могли курить в кулак, отдыхать, сидя на корточках, спросить разрешения сходить в туалет или покушать, часами молчать, потягивая чифирь, то есть очень крепко заваренный чай. Маршрут, по которому вяло тащился старый автобус, пролегал по Садовому кольцу. Волик должен был выйти к каретному ряду и под присмотром сыщиков прошагать полтора квартала до управления Московского уголовного розыска. Перед дверями ему надлежало остановиться, вынуть из кармана повестку, сверить по ней наименование учреждения и войти внутрь. Продумывая эту операцию, Старцев был убежден в том, что во время путешествия Алексея Валерьяновича от Подольска до управления Мура опасность ему не угрожает. Бандиты просто не успеют пронюхать о вызове ветерана в Москву. Волик должен был утром поделиться этой новостью с соседями и знакомыми. Но у слухов тоже имеется предел в скорости распространения. Если в мытищах вдруг начнут продавать портвейн по государственной цене, то глупо через два часа ждать там взбыленных покупателей из Одинцова. Старцев продолжал посматривать на трех парней и понемногу успокаивался. Перегруженный автобус натужно гудел слабеньким мотором и, покачиваясь на скрипучих рессорах, подъезжал к цветному бульвару. До нужной остановки оставалось совсем немного. Внезапно оживленный рассказ на задней площадке стих. Балагур пригнулся и посмотрел наружу. Резко поменялось и поведение его приятелей. Один из них стал зыркать по сторонам, другой поднялся со ступенек и встал в проходе. Такая метаморфоза насторожила сыщиков. Иван на всякий случай поправил рукоятку ТТ. торчащего за поясом, и придвинулся на шаг ближе к старику Волику. Олесь хотел было последовать его примеру, наклонился, чтобы попросить даму с сумочкой поменяться местами. Ни старцев, ни Бойко не могли видеть, как легковой автомобиль с облупленной на боку краской плавно пошел на обгон. На пересечении Садового кольца с Цветным бульваром его водитель резко выполнил правый поворот, и подрезал тяжелый автобус ЗИС-16. Его шофер дал по тормозам, отчего всех пассажиров, стоявших в тесном проходе, бросило вперед. Салон мгновенно наполнился визгом, криками и крутым матом. Легковушка быстро покатила по цветному бульвару и через несколько секунд исчезла из виду. Автобус прокатился по крутой дуге и остановился. — Что случилось? Потише нельзя! Не свиней везешь! лапать! роптали пассажиры. — Все целые, крикнул водитель. Обе двери открылись. Кто-то решил покинуть автобус и выскочил на асфальт проезжей части. Люди, упавшие в проходе, поднимались, отряхивали одежду. Многие продолжали возмущенно ворчать. Старцев с Бойко во время резкого торможения с трудом удержались на ногах. Оба первым делом обратили взоры на ветерана. Тот оставался на прежнем месте. Иван помог подняться девушке-комсомолке, Олесь подобрал с пола дамскую сумочку и вернул перепуганной брюнетке. Водитель закрыл двери, пассажиры успокоились, могли продолжить поездку. Тут вдруг на задней площадке истошно завопила какая-то старушка. — Батюшки! Убили ироды! Сыщики разом нависли над левым рядом сидений. Волик сидел, уронив голову на грудь. Ничего необычного. Поза его была такой, будто пожилой человек притомился в дороге и решил прикорнуть. Да вот только белоснежная сорочка, под головой, быстро окрашивалась в кроваво-красный цвет. К управлению они подъехали через час. Молча вышли из машины, поднялись по ступенькам. Таиться и шнырять по подвалам уже не было смысла. Мало ли, куда отлучались. Ездили по делам. Старцев выглядел мрачнее тучи. Бойко держался, но глаза его предательски блестели. Оно и понятно. Героический мужик по фамилии Волик... Всего себя отдал революции и защите Родины от всякой нечисти. Он вернулся с фронта израненный и больной, жил себе спокойно на окраине Подольска, покуда не появились оперативники Мура. Они поломали весь распорядок жизни старика. Попросили у него помощи, заставили явиться в управление. И вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Теперь этот замечательный человек отправился в последнюю свою поездку. Сперва до морга, а оттуда на кладбище. Поднимаясь в кабинет, Иван Харитонович снова и снова прокручивал в голове каждую секунду. Любое свое движение после осознания того, что бандиты перерезали горло старика. Вначале... Расшвыривая пассажиров, он кинулся к нему. В этот же миг Олесь громогласно приказал водителю стоять, не трогаться с места, открыть двери. Возле старика Иван пробыл секунду. Этого хватило. Он осознал, что Волик мертв. Бойко уже выскочил из автобуса, был готов броситься в погоню. Озирался по сторонам в поисках трех бандитов. «Но где там?» Их уже и след простыл. Потом начались протокольные процедуры. Старцев предъявил ошалевшему народу удостоверение сотрудника Мура и попросил трех свидетелей задержаться у автобуса. Бойко сбегал к ближайшему телефону, вызвал подмогу из управления и медиков с труповозкой. От свидетелей и водителя автобуса опера не поимели никакого проку. Никто из них толком ничего не видел, не заметил, в каком направлении исчезли три ушлых паренька с задней площадки. А их внешность старцев и сам неплохо запомнил. — Да что теперь с этой внешности? — заявил он, пересказывая в кабинете подробности происшествия. — Ищи их по Москве и области, залягут на дно или уедут на гастроли по другим городам и весям. Иван сидел на широком подоконнике и нервно курил, одну папиросу за другой. Бойко прохаживался рядом, изредка дополняя рассказ начальника деталями. Васильков стоял у двери, прислонившись плечом к косяку. Егоров с Баранцом слушались, сидя за одним столом, заполненным ворохом папок и документов. Горшеня теребил в руках фотоаппарат в кожаном футляре. Костя Ким застыл у столовки. куда только что доставил чайник, наполненный свежей водицей. — А Волик был настоящим человеком, — сказал Иван и тяжело вздохнул. — Не струсил и ни секунды не колебался, когда мы попросили его о помощи. — Жаль, что так вышло. Олесь достал из кармана револьвер, завернутый в платок, положил его на стол и произнес. — Его оружие! Три патрона в его барабане. Наверное, он уже не собирался ни в кого стрелять. В кабинете воцарилось молчание. «Ваня!» Вдруг тихо позвал Васильков. Тот поднял голову и заметил, как побледнело лицо друга. «Что случилось?» «Саша!» — спросил майор и спрыгнул с подоконника. Васильков отделился от дверного косяка, Сделал шаг ему навстречу и заявил. «Ваня, если они убивают каждого, кто вторично повстречался на их пути, то теперь побледнел и Старцев. Курочкин, как же я упустил этот момент!» Спустя двадцать минут Старцев с Васильковым мчались на служебной машине к южной окраине Москвы. «Никогда себе не прощу, дырявая башка!» «Как я мог не просчитать этот момент?» — негромко бубнил Иван. Едва усевшись в служебную легковушку, стоявшую у подъезда управления, он сразу попросил Петра Степановича гнать на максимально возможной скорости в Рязань. Пожилой водитель знал, что если оперативник говорит такое, то нужно выжать из мотора все, на что он способен. Эмка была потрепанной. В кабине и под капотом все дребезжало. Двигатель даже на пологих подъемах гудел так, будто доживал последние минуты. Но все же машина мчалась, обгоняла редкий попутный транспорт. Васильков сидел сзади, рядом с Иваном, и в ответ на стенание друга лишь вздыхал. — Чего теперь прочитать-то? Оба дали маху. Александр глянул на часы и сказал... День только начался. К двенадцати, надеюсь, приедем. — Чуток не поспеем, — заявил Петр Степанович. — Да Рязань сто восемьдесят Часа через три с половиной будем на месте. — Саня, а он ведь тебе тоже жизнь спас, верно? — Было дело, — неохотно ответил тот. — Расскажи, я не в курсе. Это ведь случилось после того, как я... На мини подорвался. Васильков чуть помедлил, припомнил давнюю историю и начал рассказ. В июле 1944 года наши войска подошли к Бугу и готовились к освобождению Бреста. Немцы ожесточенно дрались за каждый холм, лесочек и деревушку. Обе стороны несли большие потери. Васильков приказал своим людям построиться у дальнего блиндажа. Группа, готовившаяся ближайшей ночью перейти линию фронта, вытянулась в одну шеренгу. Три рядовых, сержант Курочкин, лейтенант Пряхин. Сам Александр был шестым. Он медленно прошел вдоль строя, внимательно осмотрел каждого бойца, проверил одежду, обувь, снаряжение. Оружие. Носить кирзовые сапоги командир разрешал только в расположении роты. Для рейдов они категорически не годились. В реках и болотах набирали воду, при движении ползком черпали голенищами землю и песок, производили слишком много шума. На задания разведчики выходили в матерчатых крагах или ботинках. Имелись у Василькова рекомендации по одежке. и снаряжению. Что же касается оружия, то разведчики не любили тяжелые ППШ. Предпочитали винтовку, либо немецкий автомат. Он был плоский, вполне удобный, компактный. Весил поменьше нашего. Ну и, конечно, боеприпасы к нему. С ними в тылу врага проблем не будет. В этот раз за линию фронта шли опытные люди. Все было подготовлено в лучшем виде. «Документы, награды сдали?» Остановившись, спросил командир. «Так точно сдали!» Неровным хором загудели подчиненные. «Попрыгали!» Все разведчики выполнили по несколько прыжков на месте. В карманах и весь мешках ничего не гремело, не звенело. Однако Васильков насторожился. «Слышу чьи-то спички», — сказал он, сделав три шага вдоль строя и остановился напротив лейтенанта Пряхина. Тот пожал плечами, достал из кармана коробок и потряс его. Все услышали характерный шум спичек. Сан инструктор, стоявший рядом с лейтенантом, протянул ему кусочек бинта. Тот скомкал его и сунул внутрь коробка. Спички, прижатые марлей, больше не шумели. Васильков посмотрел на темневшее небо, потом на часы и объявил. Выход через двадцать минут. Разойдись. Задание, полученное разведчиками на сей раз, ничем не отличалось от предыдущих. Перед выдвижением наших войск к Бугу и наступлением на Брест командование затребовало языка. Все было обычным, кроме метода, при помощи которого Александр решил это задание выполнить. Пару месяцев назад в его роту влился лейтенант Пряхин, свободно владевший немецким языком. Спустя некоторое время он в составе диверсионной группы занимался подрывом железнодорожного пути на участке Пинск-Кобрин. Во время прокладки к путям электрического провода дозорный заметил немецкий патруль, идущий по насыпи двух солдат и унтер-офицера. Взрывчатка уже находилась под рельсом. Разведчики ее не маскировали, так как подрыв планировали произвести сразу. В общем, операция находилась на грани срыва. Ситуацию спас Пряхин. Группа расположилась в лесочке, тянувшемся вдоль железки на расстоянии 20-30 метров. Неподалеку находилась деревушка, Бродница, с немецким гарнизоном. Оттуда, скорее всего, и топол. этот патруль». Лейтенант вдруг сложил ладони рупором, повернулся в глубину леса и крикнул на чистом немецком. «Пауль, если ты не оставишь мне шнапса, то я расскажу Катрин о твоих амурных похождениях». Он тут же изменил форму ладони, развернулся в другую сторону и ответил за Пауля. «Заканчивай испражняться и подходи, а то тебе точно ничего не останется». Обалдевшие советские разведчики мигом изготовились к бою. Точно так же обалдели и патрульные. Они остановились, коротко посовещались, затем с улыбками на лицах сбежали с насыпи и направились к лесу. Вероятно, немцы приняли диалог, исполненный Пряхиным, за голоса своих сослуживцев. Так или иначе, но всех троих разведчики повязали, и после успешного подрыва железной дороги притащили в расположение своей части. В новой операции по захвату языка Васильков решил использовать этот удачный прием. В назначенное время группа собралась в первой линии окопов. По команде Александра бойцы друг за другом перемахнули через бруствер и бесшумно исчезли в ночи. Всю операцию он планировал провести за одну ночь. глубоко в тыл все равно не попадешь для этого надо пробраться сквозь эшелонированную оборону противника переплыть бук зачем все эти сложности когда напротив растянулись позиции пехотного полка вермахта первым полз сержант курочкин за ним васильков и пряхин в замыкании держался опытный служивый по фамилии горн ночь была лунной несколько раз метров На 700 левее вспыхивали прожекторы и шарили хищными лучами по неровному полю. Пронесло. Разведчики миновали нейтральную полосу и оказались перед первой линией немецких окопов. Они определили это по голосам вражеских солдат, негромко переговаривавшихся между собой. Основную группу во главе с сержантом Александр оставил чуть дальше от передней траншеи. Сам же с лейтенантом приблизился к ней в почти вплотную. Из окопчика, расположенного метрах в пятнадцати от них, торчали две винтовки. Из глубины доносился приглушенный разговор. — О чем они? — шепотом спросил командир. — О бабах-полячках, с которыми крутили шуры-муры, — ответил Пряхин. — Рядовые? Похоже на то. Давай вправо. Только они развернулись, как в небо взмыла осветительная ракета. Офицеры затаились и лежали с минуту, пока яркая звездочка крутилась в небе, спускалась на маленьком парашюте. Когда она погасла, они поползли вдоль окопов дальше и вскоре наткнулись на пулеметное гнездо, обустроенное в угловом окопном выступе. Оттуда тоже доносились низкие бубнящие голоса. «А эти обсуждают какого-то капитана, убывшего в штаб полка», — прошептал лейтенант. Офицеры проползли еще метров сорок. Тут Пряхин дернул командира за рукав и тихонько сказал. «Предлагаю попробовать здесь». «Почему?» — спросил Васильков и прислушался. Чуть дальше первой линии окопов, похоже, располагался блиндаж или просто углубление. в котором сидели и переговаривались немцы. Вилли жалуется Манфреду на растертую ногу, а Манфред хочет жрать. Он отправил Йохана за ужином, но тот почему-то не возвращается, задерживается, перевел лейтенант те фразы, которые долетели до его слуха. — Что предлагаешь? — Я могу прикинуться Йоханом и негромко позвать на помощь, так чтобы услышали только эти двое. Пока они ползли вдоль немецких позиций, Васильков несколько раз пожалел о том, что решил взять языка таким вот нестандартным способом. При подготовке операции он полагал, что в ночное время плотность живой силы в окопах будет пониже. А фрицев тут оказалось многовато. Наверное, они догадывались о готовящемся наступлении советских войск и укрепляли оборону. «Ну что, командир?» — спросил Пряхин. — Я готов. Начинаем? Васильков медлил. С одной стороны, задумка была рискованной, опасной. С другой, приказ командования звучал лаконично. Без языка не возвращаться. К тому же на войне зачастую происходят непредсказуемые и малообъяснимые вещи. Там, где вчера все было просто и безопасно, сегодня гибнут люди. Так что поди-ка разберись. «Как оно будет лучше?» «Начинай!» — приказал командир. Лейтенант откатился немного в сторону, подтянул к себе автомат, сложил ладони рупором и тихо позвал. Манфред, Вилли!» Звать пришлось трижды, прежде чем приглушенная болтовня двух немецких солдат оборвалась. «Услышали!» — прошептал Пряхин. «Дай-то бог!» сказал Александр. «Ждем». Несколько секунд оба вслушивались в тишину, надеясь уловить шорох, издаваемый ползущим к ним фрицем. Однако вместо этого на них обрушился шквал пулеметного и автоматного огня. В лейтенанта сразу попали несколько пуль. Он даже не вскрикнул, просто уронил голову на руки и затих. Васильков схватил его за ремень и потащил в сторону от немецких позиций. Он волок лейтенанта под огнем, вероятно, с минуту, пока сам не почувствовал удар и обжигающую боль под правой лопаткой. Потом Александр около часа провалялся на нейтральной полосе. Его правая рука не двигалась. По всему телу разлилась слабость, сознание плавало. По бугристому полю шныряли прожекторные лучи. Немцы изредка постреливали. Наверное, он так и пролежал бы до рассвета в пятидесяти метрах от вражеских окопов. Утром немцы точно заметили бы его и расстреляли, как деревянную игрушку в тире. Но внезапно из темноты появился Курочкин с группой прикрытия. «Нашел — Нашел! — радостно прошептал он. Лейтенант Пряхин был мертв, но... Разведчики все равно тащили его к своим, как и Василькова, осторожно уложенного на плащ-палатку. Через неделю к нему в прифронтовой госпиталь наведались два знакомых офицера из родного полка. Они сидели в палате и втихаря пили водку, принесенную с собой. Гости в подробностях рассказали Василькову как Курочкин с группой Под вражеским огнем искал его на нейтральной полосе. Он тоже мог вернуться к своим, предположить, что офицеры погибли. Но сержант не вернулся. Искал, пока не нашел.